«Слушай меня, Лана», — сказал Аркадий, — «взбесившиеся деревья могут перенести ярость на нас. Сражаться с мертвыми бестиями, наделенными отнюдь не мертвой хваткой, нам не под силу. Единственная защита — хроноэкран. Мой хроногенератор поврежден, но небольшую хронофазу он обеспечит. На какие-то секунды мы ускользнем из местного времени». Но только если будем спешно двигаться, чтобы за несколько выигранных секунд выиграть и несколько метров. Ты бежать не можешь, Салана тоже. Я понесу вас обоих, а вы хватайтесь за меня покрепче и старайтесь мне не мешать. Вам понятно, друзья мои? Нам понятно, — ответил за обоих Лана. Аркадий проверил хроногенератор. Небольшое поле он создавал. Шум ослабевал, сражение иссякало, стволы выпрямлялись, кроны замирали. Лес снова изменил свой облик. Теперь ободранный, покореженный, он мало чем отличался от того голого и прозрачного, куда они вступили. Аркадий не отрывал глаз от ближних стволов, чтобы не пропустить грозного мгновения. Он точно уловил его. Стволы деревьев шевельнулись, стали медленно изгибаться на центр площадки. Их ободранные ветви хищно тянулись к троим беглецам. Аркадий вскочил. — Пора. Бежим. Аркадий прижимал Дилана в груди. Левой рукой девушку, правой — Лану. Солана обвела шею Аркадия молодой рукой, другая висела палкой. Такой же палкой висела и левая рука Дилана, но и правая, здоровая так обессилила, что он не сумел ухватиться за шею человека, только слабо цеплялся кохтистыми пальцами за пояс. Аркадий чувствовал, что если споткнется или что-то его рванет, салана еще удержится, но Лана свалится. И он изо всей силы притиснул к себе Дилана, когда кроны изогнувшихся деревьев всей массой упали на них. Опережение времени поврежденный генератор мог дать около шести секунд. И, готовясь к побегу сквозь купу деревьев, окруживших прогалинку, Аркадий рассчитал, что за эти шесть секунд сумеет одолеть с двумя Диланами на руках не более двадцати метров. Но этого вполне хватало, чтобы вырваться из опасного кольца. И, прорвавшись за цепь взбесившихся деревьев на свободное место, он остановился и оглянулся. Тысячи ветвей и веток шарили по грунту, пытаясь ухватить то, что по времени этого ошалелого мирка еще находилось тут, но что по времени самого Аркадия отстояло ровно на шесть секунд на двадцать метров дальше. На лекциях в Институте времени хронавтам часто говорили, что расхождение своего и окружающего времени и на секунду вполне достаточно, чтобы успеть покинуть опасное место, если соединить сдвиг времени с быстрым движением в пространстве. И сейчас, остановившись и оглянувшись, Аркадий до дрожи в ногах чувствовал, что спасли их от гибели именно эти ничтожные секунды. Упади он, просто замешкайся на бегу, и их всех накрыла бы беснующаяся гора ветвей. Вон они снуют там, уже полная минута прошла, а они все впиваются колючками в почву, все пытаются выхватить одна у другой ускользнувшую добычу. — На первый раз проскочили, — сказал Аркадий, — и во второй раз проскочил. Теперь надо было избегать скопищей деревьев. Там для бегства могло и не хватить шести секунд опережения. Аркадий кривил дорогу, пробирался мимо отдельных стволов там, где гарантия в двадцать метров обеспечивала свободный пробег. Вторично ускользнуть от падающих ветвей удалось легко, столь же легко было и третье бегство. Лес редел. Уже можно было пробираться так далеко от деревьев, что никакой изгиб ствола в сторону беглецов не давал возможности ухватить их ветвями. И на безопасном месте, между двух деревьев, проскочить меж которыми можно было всего за три секунды опережения, за десять метров бега случилась беда. Он ее предвидел, но не сумел предотвратить. Здесь везде было понатыкано скелетов кустов, За один Аркадий запнулся, уже бросившись в бег. Он бы устоял на ногах. Одно потерянное мгновение не стало бы роковым в сравнении со спасительным запасом в шесть секунд. Но висевшая левая рука Дилана зацепилась за куст. Аркадий дернул Лану, но не вызволил, и все запасные секунды были потеряны на распутывание руки Дилана. На беглецов обрушились ветви, и Аркадий упал, подмяв под себя обоих Диланов. Аркадию почудилось, что в тело впиваются колючки, но это было ложное ощущение. Его опутывали, но не рвали на части, не впивались мертвыми остриями в живое тело. Он был как бы в сети, странной сети, шевелящейся, ползущей, хватающей, но не терзающей. С минуту... Он страшился, что его и Диланов-Опутов куда-то потащут, но и тащить дальше самого дерева было некуда, и их троих так же не стремились похитить, как не стремились разорвать, лишали движения, придавливали к почве и только. И когда до Аркадия дошло, что физический разрыв тела не грозит, дошла и другая страшная истина. Все деревья в этом безумном лесу были вампирами но и во время схваток между собой, и сейчас, опутывая и сжимая три тела, пили не кровь, не соки организма, а жизненное его время. И мгновенной вспышкой озарилась мысль, что если он не придумает немедленно отпора, то не пройдет и десятка минут, как и он, и оба Дилана превратятся в нечто без собственного живого времени. Во вневременные окаменелости, которым безразлично, сейчас ли они, тысячу ли лет в прошлом или тысячу в будущем. Вот чего так страшились лохматые обезьяноподобные хавроны, опасливо обходившие этот лес. Здесь и растения, утратившие собственное свое жизненное время, уже почти вневременные, иступленно, яростно вырывали у всего, что пока было во времени, остатки живых секунд, минут, часов. Вместе с пониманием пришло и решение. До сих пор он стремился вперед, выискивая секунды опережения, чтобы пробежать мимо древесных вампиров в их близком будущем, а не в прошлом. Но в будущее он не проскользнул. Он схвачен и опутан в настоящем. И если снова выиграет еще недавно столь спасительные шесть секунд, то для них не хватит свободного пространства, не то что за шесть секунд, Но за шесть минут он не выберется из этой чищобы, навалившихся, ползающих по телу, жадно прилипающих ветвей. И усилием, выдернув руку из перехлеста веток, Аркадий переключил хроногенератор на обратный ход. Теперь он уходил в прошлое. И не на секунды, а на минуты. Точного счета не знал, но в минутах не сомневался и быстро почувствовал перемену в борьбе с вампиром. Только что все тело томило, из него что-то высасывалось настойчиво и беспощадно, ветви не кололи кожу, не рвали мышцы, но как бы сливались с телом и становились его частями. Так язва, губящая организм, всегда часть этого организма, а не внешняя ему сила. И вот сразу оборвалось отвратительное слияние себя и пут. Ветви скользили по телу, отыскивая и не находя слияния. Он был для них как бы смазан жиром, не дающим зацепок, ибо они существовали в настоящем, а он еще пребывал в прошлом. Они хватали его теперешнего, а он отстал на несколько минут назад. Его сейчас еще не было, хотя реально он уже был, но не для них. Аркадий понимал, что от быстрой гибели ускользнул, но от угрозы гибели в близком будущем отнюдь не избавился. Он продолжал жить, его время шло, и с каждой пройденной секундой прошлое приближалось к настоящему. Он не мог вечно пребывать в прошлом, на это бы не хватило энергии тысяч карманных хрономоторчиков. В памяти стояла строчка из инструкции хрононавигаторов. Сдвиг времени не дает гарантии ухода из опасного места, если не сочетать его с перемещением в пространстве. Он рванулся вперед. Он еще оставался в прошлом, но устремился в будущее, не оставляя врагу ни единого мгновения настоящего. Он хотел подняться, но не смог. Он полз, вытаскивая за собой Салану и Дилана. Шапка накрывших их ветвей становилась все реже, В ней увиделись просветы. Он иступленно полз к просветам, а когда дополз до открытого пространства, не остановился, не встал, а все продолжал ползти, таща обоих Диланов. И только увидев себя на поляне, лишенной деревьев и кустов, он замер и, закрыв от бессилия глаза, судорожно и жадно дышал, набирая энергии в тело. И еще не надышавшись, Потерял сознание. А когда сознание воротилось, оно было спутанным и неполным. Мутные ощущения, такие же мутные мысли, неопределенные желания чего-то, никак не мог сообразить чего. Одно он понял раньше остального. Надо встать, надо убедиться, что не надвигается новая беда. Руки приподняли туловище, но ноги не удержали. Он снова упал, набираясь силы, как-то беззвучно удивляясь, почему они не приходят. Он прошептал вслух. Ему казалось, что говорит очень громко. Ну, не высосали же они из меня всю мою жизненную энергию, дудки. Отдохну еще минутку, и хватит. В ответ он услышал тихий визг саланы. Девушка лежала головой на груди ланы и плакала. Наверное, она еще что-то говорила мыслями, но мысли до него не доходили, а плач ее, очень похожий на человеческий, хватал за душу. Аркадий подполз к Дилану. Он плохо видел. Неожиданная картина не входила в сознание. Смутное видение из другого мира. Перед ним лежал иссохший маленький старичок. Лана должен был постареть от тяжких испытаний. Он и раньше уже походил на величавых старейшин, а не на молодого различника. У него пострадала одна рука, но другая была здоровой. А старик, лежавший на каменистой почве, раскинул две одинаково сухие крохотные ручки. Сам он был крохотный, вовсе не тот Дилан, что звался Ланой. И мордочка такая живая и выразительная у Ланы, у этого была уродлива и много меньше. Но тем же смутным сознанием Аркадий установил, что перед ним именно его добрый товарищ, милый юный мыслитель, внезапно катастрофически одряхлевший, уходящий из бытия, если уже не ушедший. «Добрались они до тебя, Лана», — горько сказал Аркадий, — «и я не смог защитить. Все твое жизненное время высосали». Что-то дрогнуло. В неподвижной мордочке крохотного старца он раскрыл глубоко запавшие глаза, медленно скосил их на Салану, также медленно обратил на Аркадия. В глазах не было ни мысли, ни чувства, они были безучастны к окружающему, они отрешенные, уже ничего не выражали. Но Ланна три раза все медленней, все с большим усилием поворачивал их к Салане и снова на Аркадия. И Аркадий понял, что хочет передать этим последним в своей жизни движением, уже потерявший способность генерировать свои мысли, Дилан. «Да», — сказал Аркадий, — «я не покину Салану. Либо сам с ней погибну в этом проклятом лесу, как погиб ты, либо выберемся оба». Он говорил с Ланой как с мертвым. Он знал, что Лана уже не может слышать. На груди Ланы тихо плакала его подруга. Аркадий лег рядом с ними, вытянул ноги, закрыл глаза. Позади две недобрые звезды, голубая и белая, очень медленно, им некуда было торопиться, они пребывали почти в вечности, преследовали одна другую. Аркадий набирался сил. Силы возвращались медленно, но он ощущал их слабый прилив. Почувствовав, что сможет устоять на ногах, Аркадий поднялся, положил Салану в сторонке, чтобы она могла видеть умершего друга, и стал собирать камни. Он клал их вокруг мертвого тела и на него, пока не возник холмик. Потом он подошел к Салане и наклонился над ней. Она глядела на него здоровым левым глазом, почти неслышно что-то визжала. Аркадий услышал в ее тихом Визги такую мольбу, увидел в ее незамутненном глазе такой страх и такую надежду, что его волной охватило еще неиспытанное чувство, горячая нежность к слабому существу, молящему о помощи. — Деточка, я не покину тебя, — сказал он. — Правда, ты не понимаешь моих слов, но это не важно. Я без тебя не уйду. Сейчас я подниму тебя и крепко обниму, а ты тоже крепко обними меня. И мы пойдем вместе до полного спасения, ибо я скорее умру, чем оставлю тебя. Она вслушивалась в его слова. В здоровом глазу пропал страх. Он поднял ее, обнял обеими руками, она обхватила левой рукой его шею, уткнулась правой щекой в плечо. Он чувствовал, как расслабилось ее тело. Она доверилась его воле. Маленькое создание покоилось на груди защитника. Он еще раз оглянулся по сторонам. Позади сияли две зловещие звезды, два зловещих солнца, и чернел опасный лес в последние судороги существования, пытающийся оживить себя крохами чужого жизненного времени. Впереди проглядывались разбросанные стволы бывших деревьев. Их теперь можно было не опасаться. Он шел к ним осторожно переставляя ноги, чтобы не наткнуться на бугорок или яму и не свалиться с саланой. Отчетливое сознание не воротилось, глаза порой затягивало туманом, и в голове тоже стоял туман. Мысли не вспыхивали, а медленно вырисовывались. Он не постигал уже родившуюся мысль обычным мгновенным знанием, а как бы всматривался со стороны в какие-то надписи, и лишь тогда они становились ясными. И ноги потеряли устойчивость. Он не был уверен в их крепости. Ему все казалось, что если топнуть ногой, то она согнется, как резиновая, или переломится, как высохшая тростинка. Надо было проверить, так ли, Без проверки он не мог долго нести Салану. Он не смел рисковать такой опасной проверкой. Она могла стать роковой. Смутно соображая, что страшно не только ему, но и Салане, он заговорил вслух. Она не могла понять его слов. Да это было и лучше. Он говорил о том, что ей и не нужно было знать, о том, что могло ее скорее огорчить, а не успокоить. Но она успокаивалась от его голоса. Он старался, чтобы в голосе звучали ласка и доброта. «Бедная моя девочка, теперь я понимаю, от чего погиб твой друг», — говорил он, медленно передвигаясь. «Мне он сказал, она будет жить, пока живу я. Я тогда не понял, вот думал, выспренность, словесные феоритуры, а не глубокое рассуждение Дилана. Вот так я думал поверхностно, ты права, но не от пренебрежения к нему». Он ведь, ты знаешь, достоин восхищения. Он такой. Так любил говорить о себе наш добрый смодей. Тот тоже погиб. Хороший был парень, настоящий человек, хотя и не человек. Я Алане, о, о твоем друге. Ты не сердись, у меня ускользает мысль, я ее ловлю. Лана погиб от любви к тебе. И это такая прекрасная смерть, девочка. Он нес тебя и вливал в тебя свое собственное жизненное время. Он не давал тебе состариться, как ты уже начала. Ты даже помолодела постаревшей половиной, а другой, юный, так молода, так прекрасно молода, что мне хочется плакать. Почему свалилась на тебя эта чудовищная хворь раздвоения, разрыв связи времен в едином теле? Он отдал тебе свое живое время, а сам старел, Нес тебя и непрерывно старел. Вот так он любил тебя, девочка. Так чудесно, так скорбно тебя любил. А я не могу передать тебе свое жизненное время. Я человек, Солана. Люди живут много меньше Диланов, но не в этом дело. Я отдал бы тебе свое маленькое время, если бы оно могло влиться в тебя. Но я не знаю, как это сделать. Вы умеете не только открывать, но и опровергать законы природы. А я не научен, прости меня за это. Вот мы идем и идем, а Ланы нет. А без Ланы вдруг опять ускорится твое постарение. Что нам делать? Что нам делать тогда? Я же не умею, как он, а мы идем и идем. И я так боюсь за тебя, бедная моя девочка. Аркадий помолчал и снова заговорил. Итак, я Алане. О моем добром друге Лане, о твоем друге. Он умер. Ты видела, как он умирал. Ты плакала на его груди. Он упал под тем деревом, уже постаревший, а я не защитил его. Я не знал, что моего хрономоторчика не хватит на троих. Тебя защитил, а его не сумел. Вот как это получилось. И проклятый вампир высосал из него остатки его жизненного времени, которые он предназначал для тебя, для одной тебя, Салана. И мы идем, Салана. Мы идем, только не знаю куда, к спасению или к гибели. Аркадий снова остановился. Салана плакала. Маленькое тельце содрогалось от рыданий. Аркадий прижал ее покрепче к себе, погладил растрепавшиеся волосы, поцеловал в голову. Она, поплакав, еще немного затихла. Аркадий пошел дальше, продолжая разговаривать. Я человек, Салана. Ты не человек, а другое существо, разумное, милое, страдающее. Так много различий между нами, так ужасно много различий. Не нужно быть специалистом по... Конструированию различий, каким был твой друг Лана, чтобы разглядеть ту бездну, что нас разделяет, и внешний облик, и все прочее. Да, очень-очень многое, ты права, я согласен, но в тысячу, в безмерную бездну тысяч раз больше единства. Я этого раньше не знал, теперь знаю. Мы не похожи, мы радуемся по-разному, но страдаем одинаково. Твое маленькое сердце болит, когда у тебя беда, как и мое в мою беду. И у тебя есть свое добро и свое зло, и у меня свое добро и свое зло. Мы не вне добра и зла. Чепуха, что можно быть по ту сторону добра и зла. Так когда-то у нас писали высокомерные глупцы, а это была ерунда. Та сторона, за которой нет добра и зла, вне нашей вселенной. Вне любого разума и любой жизни. А мы с тобой живые и разумные. Разве не так? Он еще помолчал, набирая побольше дыхания. Солана, я обрадую тебя. Лес уже другой. Не мертвые хлыстые палки, а настоящие деревья. Вот погляди, я чуть-чуть поверну тебя, чтобы ты могла увидеть. Видишь, живые листья, такие же голубые, как и на всех живых деревьях на нашей планете. И трава под ногами живая такая, ярко-оранжевая. Ты ведь видишь, правда? Это спасение. Мы возвращаемся в мир нормального времени. Мы возвращаемся в жизнь, хорошая моя девочка. Правда, там рангуны, там наши враги. Но ты не страшись, я не дам тебя в обиду. Пусть лучше меня разорвут на клочья, чем я позволю тебя обидеть. Не дам, слышите вы, не дам. Аркадий... Выкрикнул эти слова с гневом и угрозой. Он вдруг ощутил, что в нем самом что-то очень важное переменилось. Он больше не был веселым юнцом-хронавтом в столь молодые годы, наделенным высоким званием хроноштурмана. Он стал суровым мужчиной. И на руках у него была девушка. Было слабое существо, почти ребенок, доверчиво прильнувший к спасителю. Он должен был ее защитить. Он жаждал ее защитить. Это была его священная обязанность, его радостный долг взрослого, собственным телом заслоняющего ребенка от опасности. Высочайший долг мужчины, собственной жизнью спасающего женщину от направленного на нее острия. Он вдруг стал как бы всеми отцами мира, оберегающими своих детей. Он ощутил себя мужчиной всех мужчин вселенной, охранителем и надеждой всех женщин мира. «Я спасу тебя, Салана, спасу. Мы уже вышли в хорошее место», — бормотал он и вдруг оборвал бормотание. Он остановился, вгляделся в девушку. Она холодела, она преображалась. Левая здоровая половина тела теряла свою резкую отличность от одрехлевшей правой. Обе половинки сливались. В них восстанавливалась целостность разорванной цепи времени. Солана вновь обрела единое время существования, нежизненное неровное время, постоянное вечное время смерти. На руках Аркадия... Лежала маленькая, почти лишенная веса старушка. Аркадий положил Салану на траву, молча смотрел на нее. — Не донес, — сказал он горько. — Прости, не донес. Потом он собрал камни и, как перед тем хоронил Лану, похоронил и его подругу. Когда вознесшийся холмик полностью закрыл маленькое тело, Аркадий сел рядом с могилой. Надо было идти. Спасение было недалеко. В нарядном голубом лесу уже не грозили разрывы времени, хроновороты, хронобои. Еще тысячи шагов, и кончатся его страдания. Но у него не было сил сделать эти шаги. И не было желания искать спасение. Так непреодолимо трудно стало добывать его. Все же он заставил себя встать и пойти. Не шел, а плелся. Тело стало тяжелым. В глазах все расплывалось. Споткнувшись на бугорке, он упал. Теперь было хорошо. Он смотрел на серое небо. Где-то на небе одна безжалостная горуна преследовала другую. Он не видел их. Тихо шумела голубая листва деревьев. Тонко пела оранжевая трава. Он закрыл глаза. Надо было заснуть. Надолго заснуть. До него донеслись голоса. Кто-то с силой схватил его за плечи, потряс, кто-то целовал его щеки, со слезами говорил «Родной мой, мальчик мой, скажи что-нибудь». С усилием он поднял веки. Около него на коленях стояла Мария Вельсон «Я сука». Она тормошила его, по лицу ее текли слезы. Он не поверил, что это Мария. «Ее не могло быть здесь». Он не хотел отвечать на ее призыв, на ответ не было сил. Он перевел взгляд в сторону. Вокруг морей толпились какие-то фигуры, он не узнал их. Только одна показалась отдаленно знакомой, она чем-то напоминала Асмодея. На нем был камзол средневекового аристократа, сломанная шпага, рожки, высовывающиеся из кудлатой головы. Но это не мог быть киборг. Тот был строен и элегантен. Этот изорван, согнут, изможден, разваленный, а не изящный кавалер. — Мария, — прошептал Аркадий, — Миша, бах, погиб. Я сам это видел. Нет, — Нет-нет, — говорила она, — Миша жив. Он с Анатолием на Гермесе. Мы сейчас понесем тебя на корабль. Ты там увидишь Мишу? Аркадий вздохнул и потерял сознание.